Глава 19 Боб Лонгфилью нашел Дика халовеля без сознания около внутренней стены маленького бастиона. Боб поднял его на плечи, отнес в вахт и положил на нары. Солдаты побежали за врачом и командиром. Полковник Рислип еще не спал. Он сидел в рабочем кабинете и ждал супругу. Но Вдруг вошел ординарец и доложил о происшествии. Полковник был в вахтгаузе, раньше врача. Дик еще не очнулся, сержант подробно рассказал о трех оглушенных часовых. По телефону уже сообщили, что часовой на набережной тоже без сознания. О краже в сокровищнице пока еще никто не подумал. Воры заперли на ключ внешние двери хранилища. «Боже мой!» — крикнул полковник. «Преступники, наверное, собирались ограбить сокровищницу» с дика сняли мундир офицер был очень бледен четыре солдата лежали в таком же состоянии на полу вахтгауза наконец прибыл врач за плечами которого была мировая война он быстро осмотрел пострадавших их отравили снотворным газом сделал вывод врач когда он провел по лицу одного из часовых мокрой губкой тот очнулся врач привел его в чувство а потом и остальных Часовой, который первым пришел в себя, рассказал об офицере и шоколаде. «Это, конечно, был не Дик», — быстро сказал Боб. «Я принял взломщика за Дика. Он куда-то спешил и сбил меня с ног. Одному Богу известно, как он мог оказаться на месте Дика, но он был в мундире». Боб позвал сержанта, который сообщил, что один солдат из взвода обер-лейтенанта Дика слышал какой-то шорох, когда возвращался в вахтгаус после обхода обер лейтенант приказал мне идти прямо и не оглядываться доложил солдат вот тогда дико оглушили и подменили заметил боб полковник приказал барабанщику бейте тревогу обратившись к бобу он добавил вам поручается командовать караулом тауэра вплоть до смены удвойте посты никто не имеет права войти или покинуть тауэр без моего разрешения Полковник, потрясенный случившимся, побежал домой. Он решал, кому из членов правительства звонить раньше. Вдруг услышал, как его окликнула леди Синтия. «Что случилось, Джон?» — робко спросила она. «Пойдем в комнату, я все расскажу». Полковник был откровенен с супругой. «Сокровищница?» — воскликнула она. «Но это невозможно». «Дай бог», — мрачно заметил полковник. Через несколько минут все выяснится. Я послал за Кастеланом и старшим смотрителем». Раздалась протяжная барабанная дробь, и сразу же послышался шум. Полковник увидел в окно, как из всех казарм и офицерских квартир гвардейцы спешили к месту сбора. «Где ты была, моя дорогая? Почему пришла так поздно?» Никогда еще полковник не задавал ей подобного вопроса. Впервые леди Синтия отвечала мягко и нежно. «Я ужинала с одной знакомой, которую не видела уже двадцать лет. Тебе это не интересно, и я не хочу, чтобы ты спрашивал меня об этом». Полковник удивился и сразу не нашел, что ответить. Пока он докладывал по телефону начальству, незаметно наблюдал за супругой. Она выглядела неестественно, какая-то старая, измученная, под глазами синие круги, Куда-то делись свойственные ей самоуверенность и заносчивость. Полковник поднялся в свою комнату и надел мундир. Леди Синтия словно оцепенела. Она сидела на стуле и молча смотрела в одну точку. Полковник быстро спустился с лестницы. Ничего не говоря супруге, он вышел во двор, переполненный солдатами. Слышались команды и выстрелы. Часовые обстреливали не только набережную, но и все прилегающее к реке пространство. Предполагали, что воры еще скрываются в районе крепости. Полковник обратился к адъютанту. «Мне нужны два офицера и двадцать солдат для усиления охраны. Все остальные роты должны оставаться под ружьем до особого распоряжения». «Господин полковник, Костелан и Смотритель уже ждут вас». Полковник направился к Уэкфиль-тауэру. Вместе с Костеланом и Смотрителем они открыли дверь башни. Костелан побежал вперед и вскоре пронзительно закричал. Полковник остолбенел. «Стальные двери открыты!» Полковник и смотритель бросились в сокровищницу. Костелан схватился за голову. Ящик был открыт, шторы подняты. Все алмазы и бриллианты, кроме короны, на месте. Следов взлома не было. Злоумышленники, видимо, знали, как поднимаются и опускаются шторы. Между тем, о происшествии сообщили в Скотленд-Ярд. Когда полковник вышел из хранилища, ему доложили о прибытии детективов. Он разрешил впустить их в Тауэр, а сам вернулся в Вахтгаус. Дик Халливель сидел на стуле в офицерской комнате. Он все еще был бледен и взволнован, но нормальное самочувствие возвращалось к нему. Он обратился к полковнику. «Я не знаю, что со мной произошло». Только помню, что мне стало плохо, словно на меня подули удушливым газом. Наверное, я потерял сознание. Просто смешно». Он посмотрел на осунувшегося полковника. «Что случилось?» «Украли часть ценностей». На секунду Дику показалось, что ему снится кошмар. «Пропала вторая корона», — сказал полковник. «Один из негодяев был в форме гвардейского лейтенанта и командовал караулом вместо вас» он усыпил часовых шоколадом». Дик поднялся со стула, но вынужден был ухватиться за край стола, чтобы не упасть. «Корона? Кто командовал вместо меня? Почему ты молчишь, Боб?» «Не знаю». Боб не мог смотреть на друга. «Было очень темно, и я не уверен, что узнал его». «Ты видел его?» — Дик овладел собой. «Слышал его голос?» «Да, слышал». Никто не решался сказать правду. Тогда Дик все понял. Ясно. Это был Грегом. Боб молчал, Дик продолжал: Да, Грегом, у нас почти одинаковые голоса. Но разве сигнализация не сработала? Полковник так растерялся, что совершенно забыл о ней. Сержанта Караула вызвали на допрос в Вахтгаус. Нет, господин полковник, сказал сержант, никаких звонков не было. Старший смотритель это подтвердил. Боб поднялся по лестнице и сразу же понял, в чем дело. Молоток звонка в вахтгаузе был обрезан, а приводящий его в действие стерженек крепко связан со втулкой. Осмотрели все звонки, и оказалось, что у них та же неисправность. Все стало ясно. Когда инспектор со своими помощниками приходил осматривать сигнализацию, он предъявил все необходимые официальные документы. Чиновники из уайт принесли с собой лестницу и все вывели из строя. Все было тщательно продумано. Дик Халливель не удивился, что полковник приказал заменить его другим командиром. Адъютант заявил, что офицер пока отстранен от службы и не имеет права покидать Тауэр. Дик пошел домой. Он не находил себе места. Через некоторое время пришел Боб. «Уверен, что теперь вынужден буду уйти с военной службы». «Моя отставка решена», — мрачно сказал Дик. «Хорошо еще, если все пройдет гладко». Дик нетерпеливо провел рукой по лбу, как бы отгоняя мрачные мысли. «Боб, ты видел Гоуп?» «Ее не было дома. Она кому-то назначила встречу и до моего ухода еще не возвращалась. Я был там в первом часу ночи. Ночной портье сказал, что Гоуп не вернулась. Я удивился и бросился наверх в ее квартиру, чтобы убедиться лично». Партия не обманул. Я очень обеспокоился и поехал в Тауэр. Подошел к тебе, но тот сам знаешь, что началось. Боб поперхнулся. Все-таки это был Грегом, равнодушно сказал Дик. Думаю, что да, хотя точно утверждать не могу. Дик посмотрел на часы. Четверть третьего. Он взял наушник и назвал номер телефона. К сожалению, сэр, с городом не могу соединить, ответила телефонистка. «Приказ этой ночью никаких телефонных разговоров из Тауэра». Приятели переглянулись. Дик был настолько озабочен судьбой Гоуп, что забыл о своем несчастье. «Возможно, ее пригласили на танцы», — сказал Дик. «И она задержалась у знакомых». «Не та одежда», — настаивал Боб. «Горничная сказала, что она оделась очень скромно. Конечно, это вовсе не значит, что ее никуда не приглашали». «Боб, ты можешь получить отпуск на несколько часов, чтобы выбраться в город? Я, к сожалению, не имею права покидать Тауэр». Боб неуверенно покачал головой. «Обожди, я переоденусь», — сказал он и вышел. Через десять минут Боб появился в мундире. «Пойду к полковнику и постараюсь найти веский повод, чтобы выбраться из этой ужасной тюрьмы. Потом сразу же направлюсь к Гоуп». Бобу не пришлось искать веского повода. Как только он вошел в офицерский вахтгаус, полковник сам подошел к нему и отвел в сторону. «Военного министра нет в городе», — сказал ему тихо Рислеп. «Но его помощник по телефону просил меня прислать офицера для полного доклада о краже. Ему нужны факты на случай, если завтра будет внесена интерпретация в парламент. Поезжайте, Лонгфилью. Вот список оглушенных преступниками часовых», Точные данные о времени кражи и все детали. Объясните ему режим охраны Тауэра. Ответьте на все его вопросы. Где он живет, господин полковник? В Шерхаузе. Боб обрадовался такому совпадению. губ тоже жила там. Он вышел, подозвал ординарца, написал записку и попросил передать ее Дику. Через 20 минут Боб уже стоял у дверей Шерхауза. Первый вопрос, который он задал ночному партия, касался Гоуп. «Нет, сэр, молодая дама еще не вернулась. Горничная только что говорила об этом со мной. Она хочет заявить в полицию об исчезновении госпожи». Боб испугался. Он предчувствовал, что с Гоуп что-то неладное. Он настолько растерялся, что забыл об официальном поручении и вышел на улицу. Когда партия спросил его, не из Тауэра ли он приехал, Только тогда вспомнил о рапорте. Он поднялся лифтом до квартиры помощника министра, битый час сидел там и давал объяснение малоинтеллигентному чиновнику о таких вещах, которые были для Боба очевидными. «Дело очень серьезное», — десятый раз повторял помощник министра. «Я, право, не знаю, как отнесется к этому кабинет министров. Газетам пока ни слова, понятно?» «Хорошо, сэр», — сухо ответил Боб. «Ну, что делать, если все солдаты и чиновники уже знают об этом? Вряд ли они промолчат. Репортеры — очень нахальный народ». Помощник министра не понимал иронии. «Если так, то газеты позже получат разъяснение, когда все затихнет. Только не пускайте, пожалуйста, репортеров в Тауэр, а то солдаты могут разболтать все». Боб с нетерпением ждал, когда сможет уйти. В душе он проклинал этого чиновника наконец распрощался с ним и вошел в квартиру Гоуп. Горничная плакала, Гоуп еще не вернулась, от нее не было никаких известий, на улице уже светало. Боб с тяжелыми мыслями вернулся в Тауэр. Он доложил полковнику о визите к помощнику министра и направился к Дику. Товарищ спал, но как только Боб вошел, моментально очнулся и спрыгнул с кровати. Он мрачно выслушал Боба и сказал, «Не знаю, что все это значит. Не могу допустить, чтобы она уехала из Лондона. Об этом хотя бы знала горничная». Дик взволнованно зашагал по комнате. Боб сел в кресло и опустил голову. Он то насвистывал, то зевал. Дик вдруг остановился. «Можно уже разговаривать по телефону с городом?» «Да, запрет для офицеров снят». Чиновники Скотленд-Ярда посоветовались с полковником и решили восстановить телефонное сообщение с городом. Но троих детективов послали на центральную станцию, чтобы контролировать содержание разговоров. Дик взял телефонную книгу, нашел номер и сказал, «Позвоню Диане». «Диане?» — Боб не поверил своим ушам. «Ты думаешь, она что-нибудь знает?» «Все может быть. А если она заговорит о Грегоме?» Я уже заявил детективам, что по моему мнению человек, заменивший меня в роли командира, был Грегом. Я им ничего не говорил о Диане, так как ничего не знаю о ее отношениях с братом. Хотя подозреваю, что возможно... Утверждать этого не могу. Возможно, они поженились после нашего разрыва. То, что она его любила, когда была моей невестой, мне известно. Его соединили? К телефону подошла Диана. Алло, это Дик Халливель. «Диана, не знаешь ли ты, что случилось с Гоуп Джойнер?» Видимо, этот вопрос был неожиданным, потому что она не ответила сразу. Голос ее дрожал от волнения. «Гоуп Джойнер?» «Она ушла из дома вчера в девять вечера, и больше ее не видели», — сказал Дик. «Диана, ты на самом деле ничего не знаешь?» «К сожалению, нет. Я с ней не общаюсь. Почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Что-нибудь случилось в Тауэре? Ты очень взволнован». «Где Грегом? – спросил Дик. Она подозрительно быстро ответила. «Вот уже два дня я его не видела. Почему ты спрашиваешь? Что случилось? Почему ты так рано уже на ногах?» «Я не могу об этом говорить. Диана, сделай одолжение. Пойди в Деванширхаус и узнай, куда ушла Гоуп». Она долго не отвечала. «Хорошо, Дик, я это сделаю для тебя. Почему ты спросил о Грегоме? Разве он... с ним что-нибудь случилось?» «Не знаю. Если что-нибудь узнаешь о Гоуп, позвони, пожалуйста». Не только в утренних, но и в дневных газетах ничего не было о краже в Тауэре. В 9 утра в канцелярии полковника при участии Дика состоялось совещание командиров охраны. Из военного министерства приехал специальный чиновник. Он познакомился с делом по докладу помощника министра. «Нет причины для отстранения сэра Ричарда Халловеля от службы» он может выходить из Тауэра. Ясно, что он такая же жертва злоумышленников, как и часовые, — сделал вывод чиновник. Дик узнал, что полиция нашла моторную лодку, на которой преступники приехали в Тауэр. Она пустая, плыла по течению. Полиция также установила место высадки. Один из полицейских на рассвете заметил два частных автомобиля и коляску, которые ехали к Гринвичу от побережья Темзы. Кроме того, выяснили, как считала полиция, еще один важный факт: В прошлую ночь на одном аэродроме взяли на прокат аэроплан, который на рассвете должен был лететь в Ирландию. Утром приехала машина, из которой вышел господин с объемистым пакетом. Он назвался Томпсоном. Аэроплан с пассажиром приземлился в кюре, откуда пассажир уехал на другой машине в неизвестном направлении. Пассажир, видимо, в спешке, нечаянно выронил записную книжку, которую нашла ирландская полиция. В книжке, кроме денежных купюр, был план лондонского Тауэра, помеченный разными знаками, которые полиция не смогла расшифровать. «Можно предположить, что пассажир – один из злоумышленников», сказал инспектор Уиллс, принимавший участие в совещании. «Машина, направившаяся в Кройдон, похожа на одну из трех, которые были на побережье». Мы просили ирландскую полицию доставить нам найденный план аэропланом. Скоро он будет здесь. Конечно, не исключено, что это инсценировка, чтобы сбить нас со следа, но, с другой стороны, Ирландия — одна из немногих стран, куда могли бежать преступники. Охрана порядка там желает лучшего. Больше всего полиция удивляла, что воры не тронули других королевских знаков отличия. Ведь там были бриллианты и скипетры, стоившие громадных денег, и удобные для транспортировки. Воры удовлетворились только короной, которая кроме денежного представляла большой исторический интерес. Детективы также нашли маленький стальной цилиндр с газом неизвестного состава. Исследования показали, что именно этим газом отравили и Дика, и часовых. Когда Дик в одиннадцать закончил запоздалый завтрак, раздался телефонный звонок «Это была Диана». Голос резкий и взволнованный. «Это ты, Дик, не знаешь ли что-нибудь о Грегоме?» «Нет». А Гоуп я ничего не узнала. Она ушла вечером и не возвращалась. И, Дик, слышишь, Колый Верингтон тоже пропал». «Колый Верингтон? Не понимаю, какое он имеет отношение?» «Да, да, да!» — нетерпеливо кричала Диана. «Неужели ты не понимаешь? Он в последнее время очень интересовался Гоуп. Я тебе больше ничего не могу сказать, Дик». «Я потрясена!» «Но какое отношение имеет колый Гоуп?» «Он старался не для себя!» Диана чуть не заплакала. «Неужели не понимаешь? Влиятельный господин безумно влюбился в Гоуп!» «Князь Кижластанский?» — спросил Дик. Он побледнел, как смерть. «Не могу тебе сказать, кто! Я еле держусь на ногах!» Она прервала разговор. Дик пытался перезвонить, но безуспешно. Она, видимо, положила наушник на стол. Излюбленный метод Дианы, если она ничего не хотела слышать. Князь Кижластанский, мысль о нем не покидала дико. Он позвонил в отель, где проживал князь, ему ответил управляющий. Князь уехал из Лондона неделю назад, он сел на пароход Полтон, который плывет в Индию. Когда полковник Рислип рассказал супруге, что следствие против Ричарда Халловеля прекращено, она вознегодовала. Он, несомненно, замешан. Почему Диана пришла сюда ужинать? Она ведь давняя любовница Дика. Я ее не приглашала. Она каким-то образом узнала...» Леди Синтия замолчала. «С кем ты ужинала, моя дорогая?» «Ты ей что-нибудь говорила, сокровищница Тауэра?» Леди удалось уклониться от ответа на последний вопрос мужа. «Подумай, Джон». «Я говорил Диане». Он поморщился. «Нет, ничего не говорил». Подожди, черт возьми, я назвал ей пароль. Леди Синтия откинулась в кресле. Торжествующая улыбка играла на ее лице. Теперь ты понимаешь, что она участница заговора. Разве ты и твои коллеги не понимаете, что она выбрала именно тот вечер, когда Дик командовал караулом? Допустим, но с кем ты вчера ужинала? спокойно спросил полковник. На сей раз ей было не отвертеться. Скажу правду, Джон. «Ответила леди. Я ни с кем не ужинала. Один господин, который знал моего отца и моего покойного мужа, настойчиво приглашал меня поужинать с ним. Кроме того, он сообщил, что мой визит обязателен, потому что речь идет о спасении человека. Я поверила и по своей глупости пошла, надеясь вернуться через пару часов. Господин, который меня пригласил, не пришел в ресторан, но оставил записку, что задержится». Я ждала его до половины десятого. Вдруг посыльный передал, что господин внезапно заболел и просит навестить его. Я пошла на квартиру, меня проводили в кабинет. Я ждала там полчаса, но никого не было. Хотела уйти, но дверь оказалась закрытой. Когда начала стучать, под дверь просунули бумажку. В ней было написано, чтобы я вела себя спокойно, иначе леди замолчала. «Он что-то знает о тебе». «О твоем прошлом», — предположил полковник. Она утвердительно кивнула. «Он угрожал воспользоваться твоей тайной, если...» «Да, это правда. Хочешь, все расскажу тебе?» «Не надо. Я, кажется, знаю. Я не такой наивный, как ты думаешь. Даже нить бы много слышала тебя, но ты мне нравилась. Не будем вспоминать прошлое. Это лучше для нас обоих». Леди глубоко вздохнула. «Ты его видела, этого господина?» спросил полковник. «Нет», — на глазах леди показались слезы. В час ночи невидимая рука открыла дверь, и я выбежала с лестницы на улицу. В доме никого не было. Полковник набил трубку и закурил. Он молчал, руки у него дрожали. Наконец он сказал. «Ты не скажешь его фамилию?» Она махнула рукой. «Это ни к чему, я его знала с детства». «Это дикий и странный, но одаренный человек. У него такая воля, что он насмехается над законом и правом. Мой отец говорил, что он преступник, и я думаю, отец был прав. Этот тип был всегда очень богат, жил широко, но он постоянно был героем отчаянных похождений, даже тогда, когда учился в Оксфорде. Я...» — полковник положил руку ей на плечо. «Дорогая ты моя...» Этих слов было достаточно, чтобы тронуть душу суровой и холодной женщины. Она всхлипывала на груди мужа.